Благодаря рвению секретных агентов Вэр Крампа прекратилось шоссейное и железнодорожное движение с внешним миром, и без того тонкие нити, соединявшие столицу с XX веком, оборвались полностью. С крыши здания полицейского управления, по которой прогуливался, дыша воздухом Веркрамп, зрелище этого преображения показалось ему захватывающим. Только что Пьенбург еще представлял собой скопление ярких неоновых огней и паутину освещенных улиц, и вдруг в одно мгновение весь город погрузился в полную кромешную темноту и стал неотличим от окружавших его холмов зулуленда Неразличима стала и телевизионная башня, всегда заметно выделявшаяся на фоне окружающего пейзажа. Эркрам поспешно направился с крыши вниз в камеры, где единственные в городе люди, которые могли бы порадоваться перебою с электричеством, все еще продолжали в темноте получать удары током от приводимых в действие вручную генераторов. Утешением для добровольцев было разве что отсутствие теперь изображения обнаженных черных женщин, поскольку те теопроекторы тоже не работали. В обстановке всеобщей паники только лейтенант Вэр сохранял удивительное спокойствие. «Все в порядке!» – прокричал он. «Волноваться не из-за чего! Продолжайте эксперимент! Используйте обычные фотографии!» Вэр ходил от одной камеры к другой, раздавал фонари, которые он заранее приготовил, по-видимому, предполагая нечто подобное. Сержант Брейтенбах, как всегда, не разделял его спокойствие. «Вам не кажется, что важнее было бы разобраться, почему отключилось электричество?» — спросил сержант. «Мне послышалось, что было довольно много взрывов». «Двенадцать», — многозначительно сказал Веркрамп. «Я их пересчитал». «Двенадцать мощнейших взрывов среди ночи, а вас это никак не волнует?» — спросил пораженный сержант. «Нет, лейтенанта Веркрампа это не волновало». «Я уже давно ожидал чего-то в этом роде», — честно сказал он. «Чего ожидали?» «Того, что саботажники снова возьмутся за свое дело», ответил лейтенант и направился вниз к себе, в кабинет. За ним поспешал сержант Брейтенбах, все еще пребывавший во мраке и в прямом и в переносном смысле. Когда сержант добрался до кабинета команданта, лейтенант при свете аварийной лампы просматривал какой-то список. До сержанта внезапно дошло, что по непонятной ему пока причине Веркрам оказался поразительно подготовлен к кризису, захватившему весь остальной город врасплох. «Немедленно задержать всех, кто указан в этом списке», — приказал ему Веркрамп. «Вы не собираетесь сначала выяснить, что все-таки произошло?» — спросил сержант Брейтенбах. «Вы же даже не знаете, действительно ли эти взрывы были вызваны бомбами?» Лейтенант Веркрамп жестко посмотрел на него. «У меня достаточно опыта борьбы против саботажников, чтобы суметь разобрать и распознать взрыв бомбы, когда я его слышу», — ответил он. «Сержант Брейтенбах решил, что лучше не спорить». Вместо этого он пробежал список, который вручил ему Вэр Крамп и пришел в ужас от увиденного. Если Вэр Крамп был прав и нормальная жизнь в городе действительно была нарушена взрывами бомб, то последствия этого для общественной жизни в пембурге не шли бы ни в какое сравнение с тем хаосом, который мог бы последовать за арестом перечисленных в списке лиц. Священники, члены муниципалитета, управляющие банками, юристы, даже сам мэр города, все они, похоже, находились у лейтенанта Вэр Крампа под подозрением. Сержант Брейтенбах поспешно положил список на стол. Он не хотел иметь с подобными делами ничего общего. «Вам не кажется, что вы немного торопитесь?» — нервно спросил он. «Нет, лейтенанту Веркрампу так не казалось. Если я прав, а я прав, город стал жертвой преднамеренной акции саботажа. Все эти люди хорошо известны». «Да уж, известней некуда», — пробурчал сержант. как противники правительства продолжал исполняющий обязанности команданта. Многие из них были садоводами». Садоводами удивился сержант, который не имел в этом ничего предосудительного. Он и сам был немножко садоводом. «Садоводы», — объяснил Веркрамб, — «это секретная организация богатых фермеров и бизнесменов, которая во время общенационального референдума добивалась отделения Зулленда от Южноафриканского Союза. Они были готовы даже прибегнуть к силе. Среди них были и некоторые офицеры пьембургского кавалерийского полка, намеревавшиеся использовать оружие из полкового арсенала». «Но это же было десять лет тому назад», — уточнил сержант Брейтенбах. «Такие люди не меняют своих взглядов», — прочувственно произнес Веркрамп. «Ты когда-нибудь сможешь простить англичан за то, что они сделали в концлагерях с нашими женщинами и детьми?» «Нет», — ответил сержант, у которого во время Бургской войны не было в концлагере никого из женщин и детей его семьи или родных, но который, тем не менее, знал, как надо правильно отвечать на подобные вопросы». — Вот именно, — подтвердил Веркрамп, — а эти свиньи ничем от них не отличаются, и они никогда не простят нам того, что Зулулэнд перестал быть частью Британской империи. Но они нас ненавидят. Неужели ты не понимаешь, как англичане нас ненавидят? — Да, — поспешно ответил сержант. Он видел, что Веркрамп начинает заводиться, и ему очень не хотелось при этом присутствовать. Возможно, вы и правы. — Возможно, — зарол Веркрамп, — я всегда прав. «Да, сэр», — подтвердил сержант, — еще более поспешно. «Так вот, как же поступили эти садоводы?» «Они ушли на время в подполье, а потом столкнулись с коммунистами-либералами, чтобы разрушить ту прекрасную республику, которую создали мы, африканеры. И взрыв этих бомб — первый признак того, что они начали наступление. Но я не намерен сидеть сложа руки. Я им этого так не спущу. Я посажу этих негодяев в тюрьму и выжму из них всю правду, прежде чем они успеют навредить по-настоящему».